Теперь, после того, как этот доход понизился до 20 долларов, буквы в слове «Диллингхэм» потускнели, словно бы ни на шутку задумавшись, а не сократится ли им скромные скромное и непритязательное «Д». Но когда мистер Джеймс Диллингхэм Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас «Джим!»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 Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы. Надо вам сказать, что у читы Джеймс Диллинг Хэм Юнг было два сокровища, составлявших предмет гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду. Другое — волосы Деллы.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 и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер. Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову, и, взметнув юбками, сверхнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз на улицу. Вывеска, у которой она остановилась, гласила «Мадам Софрони, всевозможные изделия из волос».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 Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушение, причинённое великодушием в сочетании с любовью. А это всегда течайший труд, друзья мои, исполинский труд. Не прошло и сорока минут, как голова её покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали её удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом. Ну сказала она себе если джим не убьет меня сразу как только взглянет он решит что я похожа на користку с кони айленда. Ну что ж мне было делать Ах что же мне было делать раз у меня был только доллар и 87 центов. 7 часов кофе был сварен и раскаленная сковорода стояла на газовой плите дожидаясь бараньих котлеток. Джим никогда не опаздывал.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 Но Джим, вместо того, чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся. «Делл», — сказал он, — «придется нам пока спрятать наши подарки. Пусть полежат немного. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты».